событие двенадцатое Десятник Стрелецкого полка Козьма Шустов считался одним из опытнейших в полку Афанасия Левшина Всего ведь чуть больше седмицы назад он готовился с полком выступать под колонну осаждаемую ляхами И тут ему передают приказ со всем десятком да ещё и с десятком Афанасия Бороды сопроводить сынка князя Пожарского в новые вотчины в далёкий нижний новгород доберечь парнишку пущей глазу бо тот больно горяч с одной стороны не меньше месяца дорога в оба конца может и отобьют к тому времени поляков с другой что он нянька для сопливых княжат и ведь так думал козьма всего седмицу назад это был не княжонок злой хитрый изворотливый бесшабашный удачливый их полковник анасий левшин Был детём неразумным по сравнению с Петром Пожарским. Этот пацан был ловок как бес. Лучший, сколько себя помнил Козьма, кулачный боец в полку, Фома Исаев, продержался против отрока несколько ударов в сердце. Он летал по воздуху и сучил ножищами от одного прикосновения пацана. Потом княжич выиграл в поединке с двумя лучшими сабельными бойцами Владимира, да ещё и переманил одного с собой. Лях десятнику откровенно не нравился. Прямо выплёскивался из него шляхетский гонор. Но на первом привале пожарский проверил того в деле, и на учебных саблях пан Янык легко уложил двоих лучших из стрельцов. Сам бой с статями Афанаси почти и не застал. Из 31 матёрого бойца в живых, когда они подскокали, осталось семеро, и те уже сдались. По словам же участвовавших в бою Получалось, что Малец завалил восьмерых, а остальных принудил к сдаче. Про допросы вспоминать не хотелось. Так себя тринадцатилетние отроки вести не должны. Сейчас они стояли в версте от казацкого дозора и ждали. Ждали, когда княжич вырежет секрет и подаст им знак трогаться дальше. Это был бред. Не десяток стрельцов, а один отрок пошел снимать, как он выразился, дозор. Десятник почему-то не сомневался, что пожарский секрет вырежет. Ну, вот и сигнал. А босс тронулся дальше. Впереди два десятка стрельцов с поляком. За ними телеги с припасами, пленными и ранеными. Минут через пяток доскакали дорощицы у поворота дороги. Дальше уже виднелось село. Сумерки уже сократили видимость до минимума, но дымки из труб, запах навоза сносимы как раз в их сторону. И к у кореかに петухов ясно указывали, что вот оно, село Мустёра. Казачков Княжич не убил, застав сонными, оглушил и связал. Что только делать с такой прорвой пленных, кое их уже больше полудюжины. Пётр между тем дал команду всем спешиться и повёл троих ранее отобранных стрельцов за собой. Сначала, правда, объяснив десятникам их задачу. Мы пройдём вдоль леса, вон к той избе. Княжечку указал на никозистую халупу. К ней огородами примыкает вон тот большой дом местного старосты. В нём, по словам казаков, и расположился атаман с ближниками. Их я возьму сам, мне не мешайте. Вы заходите вон в тот дом кузнеца на ошибе и узнаёте, где эти 6 казаков. В каких домах, идёте туда как можно тише. Можно татей сразу рубить, но если спят пьяные, то вежите. «Больше, чем по трое, в дом не лезьте, только мешать друг другу будете». И ушел, слегка пригибаясь вдоль леса. Афанасий разбил свой десяток на тройке. Одного стрельца как раз боярычий увел. Дом кузнеца встретил тишиной. Собака не брехала, значит, не было. Сам кузнец был на конюшне. Задавал корм пегой кобыли. Увидев стрельцов с взведенными арбалетами, перекрестился и выдохнул. Но сподобил Господь, дождались. И Истово три раза перекрестился. — Покажешь, в каких избах сейчас тати? — правильно истолковал этот порыв благочестия Афанасий. — А то! Уж натерпелись от ворогов, мочи нет! Все они оба были химарфы, гулеванят! Перепились, поди все! С полудня хлебным вином наливаются! Опять трижды перекрестился кузнец. — Как звать тебя? Прибавив строгости в голосе, спросил Десяцкий. Аким я, Мурзой кличут. Говорят, на татарина похож. Лёгкая улыбка тронула и правда чернявое, чуть узкоглазое лицо кузнеца. Веди давай, Аким, к Марфе Бабылихе, и если можно огородными, чтоб незаметно подойти. Не поддержал улыбки Афанасий. Почему нельзя? Можно и огородными. Пошли. И первым вышел со двора, ведя стрельцов за собой. Казаки на самом деле лыка не вязали. Один пытался вытащить из-за пояса татарский кинжал, но словил горлом арбалетный болт, и сполз по стене, булькая кровавыми пузырями. Остальных пятерых оглушили и связали. Завопившая была Марфа, тоже изрядно пьяный. Затнули рот её же подолом. Всё, свою часть работы они сделали. Как там княжонок? Управился ли со своей Оказалось, что управился не хуже, хотя атаман с ближниками были гораздо менее пьяны, чем гости Марфы. Всех троих взяли живыми. Ивану Соколу, правда, выбили пару зубов, когда тот принялся вырываться из рук стрельцов. На этом, думала Фанасий, всё и закончится. Но не тут-то было. Пожарский дал приказ всех казаков привязать так, как вешают на дыбу, руки за спиной связать и задрать повыше. но из суставов не выворачивать вдруг их руки ещё пригодятся а сам взял того стрельца с которым атамана вязали и пошёл снимать второй секрет расположенный на дороге идущий на восход что ж село они взяли без крови своей